Глава четырнадцатая. Настоящим образом. Белая дама взвизнула. «Умри, царь убийца!» Отпихнув в сторону тотлебена, я шагнул ей навстречу. Улыбнулся и скомандовал. «Анубис, фас!» От его воя посыпалась кирпичная крошка с потолка. Талант не стал атаковать напрямую. Вместо этого мои челюсти вытянулись, превращая лицо в морду шакала. Очень странное ощущение, должен вам сказать. Длинный язык, острые зубы, клыки двумя кинжалами. Ими-то я и впился в протянутые руки призрака. А, а заорала мертвая тетка. Я рванул зубами полупрозрачную плоть. На вкус она оказалась мятной, холодящей небо. Дама попыталась вырваться, но я отпустил руку, бросился вперед, и пасть сомкнулась на ее горле. Бестелесные руки ударили меня в грудь, бестолку. Зубы уже раздирали шею призрака. Эфирная кровь хлистала мне в пасть. Белая дама ничего больше не могла выкрикнуть, только слабо трепыхалась. Я дернул головой, будто пес треплющий добычу. Да, сожрать! Я растерзал белую даму, насильно упокаивая привидение. Увы, династия Гоген Соллернов лишилась своего семейного призрака. Пара минут, и дух покойный покинул земную юдоль. Обратная трансформация лица оказалось немного болезненной. Кости ныли, кожу саднило, и только сытый Анубис довольно урчал. Тотлебена пришлось приводить в чувство. Авантюрист, словно кисейная барышня, свалился в обморок, и я несколько раз похлопал его по щекам, прежде чем он пришел в себя. «А? Где? Кто?» Он уставился на меня с ужасом во взгляде, и несколько секунд разглядывал, будто искал что-то. Морду шакала? А вы, Константин Платонович, разве не того? Помилуйте, что вы имеете в виду? Вам что-то почудилось, видимо, перед тем, как вы свалились в обморок? Рекомендую прогулки на свежем воздухе для поправки здоровья. «Да, да, да, он часто закивал. По Почудилась. Вы правы, надо поправить здоровье». Тот лебен полез в карман, вытащил плоскую фляжку и надолго приложился к ней, дергая кадыком и закатив глаза. Уже лучше. Он вяло улыбнулся и поднялся, держась за стенку. «Давайте покинем это жуткое место. И чуть ли не бегом...» рванул к выходу из подвала. Ну и я вслед за ним, не забыв подобрать свой ящик. Тот Лебен смылся из дворца, клятвенно заверив меня, что принесет деньги. При этом он старался не смотреть на меня, а когда его взгляд все же падал на мое лицо, у него начинал дергаться глаз. Стоило ему уехать, я проверил караулы и заперся в одной из комнат на первом этаже дворца. Открыл плоский ящик и осторожно вынул один из длинных цилиндров. Протер ветошью от пыли и внимательно осмотрел. Так и есть. На одном из концов имелся тонкий ржавый ободок. Значит, я не ошибся. Я взялся за конец цилиндра и с натугой крутанул его. Со скрипом провернулась резьба, и крышка сдвинулась с места. Двадцать секунд, и я снял ее с железного футляра. Наклонил полый цилиндр, и в подставленную ладонь выпал конец толстой полированной палки из темного дерева. Я вытащил ее полностью и осмотрел со всех сторон. «Да!» Это она и есть. Нижняя часть от Грэнд Ванда. Раскрутив оставшиеся футляры, я стал обладателем трех частей посоха и навершием из чистого кристалла горного хрусталя. Ёжки матрешки идеальный рабочий инструмент. Да с таким Грендуандом, я что хочешь теперь сделаю? Снести дворец, передвинуть замок. Построить в чистом поле редут или флеш? Да запросто. Главное, чтобы хватило мощности Анубиса для подзарядки. Крупномасштабное колдовство требует уйму эфира. Деланным магом приходится по нескольку месяцев заряжать посох для одного большого колдовства. Но с талантом я сделаю это гораздо быстрее. Собирать части Грандуанда в единое целое... Я не стал. Потом. Все потом, когда найдется достойная цель для такого мощного инструмента. Вернул детали в железные футляры и спрятал их в дорожную сумку, а деревянный ящичек разломал и кинул в горящий камин. Лучше не оставлять следов, что Грэнд ванд оказался в моих руках. Все было спокойно и я успел подремать аж до самого полудня. А проснувшись, обнаружил сидящего напротив кижа, нахохлившегося и крайне недовольного. «Добрый день, Дмитрий Иванович!» «Добрый», — буркнул он и поджал губы. «Опять без меня все самое интересное. Константин Платонович, вы специально меня отсылаете, чтобы я пропускал сражение?» При Кунерсдорфе в кустах сиди. Берлин брать опять без меня. Несправедливо, честное слово. Ну, прости, так получилось. Не собирался я сюда ехать, начальство приказало. Не подраться, не убить каких-нибудь прусаков, продолжал бухтеть мертвец. А мне отметиться хочется. Имею право оставить о себе память. Вам легко, вы уже вон сколько наворотили. А я мимо пролетаю. Дмитрий Иванович, прекрати. Ворчишь, как старый дед на внуков. Если так хочется отметиться, пойди и сделай надпись на стене дворца. Крупными буквами, чтобы заметно было. А так можно? Можно. Исключительно для тебя, чтобы только не зудел. Киш, светясь от радости, встал, поклонился и вышел. Часа два его не было ни слышно, ни видно. Я даже начал беспокоиться, что он там рисует такое. Пойти, что ли, проверить. Но тут мне стало недопамятных надписей. Возле дворца вдруг стало очень тесно. Несколько тысяч всадников ворвались на площадь, пугая горожан топотом и выстрелами в воздух. Прусаки? Нет, наши. Гусары и казаки из третьего корпуса русской армии. Они примчались сюда налегке, выехав через час после доклада Суворова-Салтыкову. Я уж было обрадовался, но счастье не продлилось долго. Во главе кавалерийского отряда стоял сам Румянцев, лично приехавший разбираться с принцем. Во дворец он вошел по-хозяйски, будто барин, возвратившийся в имение из-за границы, и сразу стал наводить свои порядки и третировать драгун. А увидев меня, еле заметно усмехнулся. — Капитан Русов, вижу, вы неплохо поработали. — Рад стараться, ваша светлость. Мы обменялись не слишком приязненными взглядами. — Езжайте в расположение армии. «Доложите командующему об обстановке и возвращайтесь на свою батарею». Судя по тону, он желал поставить меня на место. Мол, не почину я тут командую. Здесь дело генеральское. Но я коротко поклонился и с улыбкой спросил. «Разрешите отбыть немедленно?» Румянцев увидел, что я рад возможности покинуть Берлин, и его немного перекосило. «Что, съел?» Не дам я тебе повода позлорадствовать. В отместку генерал не дал мне ни единого сопровождающего. Но я и тут не расстроился. Со мной был киш, и отбиться от всякой швали на дороге мы могли легко. А от большого вражеского отряда попросту бы сбежали. Уже отъезжая от дворца, я обернулся и чуть не упал с лошади во всю стену. Между вторым и третьим этажом была сделана надпись черной краской. «Прусаки, учитесь военному делу настоящим образом. Приедем, проверим». Я посмотрел на Кижа. Он лыбился во все тридцать два зуба. «Хорошо получилось, да? Ты как туда залез?» «Было сложно, Константин Платонович. Два раза падал. Главное, результат отличный вышел. Эту надпись они надолго запомнят. Еще бы! Сейчас будет не до ремонта, и на путстве успеет попасть в какие-нибудь хроники, дневники и воспоминания. Что ж, Киш действительно сумел оставить след в истории». До Франкфурта мы добрались без особых приключений. Дважды нас пытались остановить какие-то прусские дезертиры, но хватало и единственного огненного всполоха, чтобы разогнать бандитов. Преследовать их мы даже не пытались. Пусть прусаки сами разбираются, а у меня и своих проблем хватает. Штаб русской армии находился все там же, и я прямиком направился туда. Пришлось снова ждать в приемной, пока у Салтыкова дойдут до меня руки. «Дорогой мой Константин Платонович!» Генерал-аншеф встал мне навстречу, обнял и трижды расцеловал по русскому обычаю. «Так и знал, что ты не подведешь. Какая воинская удача! Ты никак с золотой ложкой во рту родился!» «Не ожидал, честное слово. Орел! Как вы приказывали, ваша светлость!» «Хвалю, дорогой мой человек, от всей души хвалю. Считай, война уже выиграна. Садись, Константин Платонович. разговор к тебе есть». Усадив меня на стул, Салтыков стал вышагивать по комнате. Несколько минут он молчал о чем-то, размышляя, а затем принялся говорить перейдя на официальный тон. «Завтра, господин капитан, вы отправляетесь в Петербург. Поедете вместе с офицерами, доставляющими документы и некоторых пленников. Я отпишу в столицу о ваших заслугах, указав, что это были ваши инициативы. Вы понимаете? Я кивнул. Да что ж тут непонятного?» Салтыков подкладывает соломку на всякий случай. Кто знает, как отреагирует императрица. Наши союзники, — Салтыков закатил глаза, — австрийцы. Просто в бешенстве. Бумага, что вы добыли в Берлине, вывела их из себя. Вы даже не представляете, какой скандал устроил Фондаун. И как узнали-то? Да и смерть Фридриха вызвала неоднозначную реакцию, понимаете? Генерал сделал выразительное лицо. Я кивнул. Яснее некуда. Салтыков хочет убрать меня из армии, как лишний раздражитель в отношениях с союзниками. Не могу предсказать, как на демарше фон Дауна посмотрят в Петербурге. Но вас не должны обойти наградами В любом случае, с вами будет моя признательность, господин капитан. Считайте, что род Салтыковых у вас в долгу. Поблагодарив Салтыкова и получив у адъютанта документы, я отправился в ставшую уже родной батарею. Корсаков, страшно обрадованный моим приездом, устроил настоящую пирушку по этому поводу. На нее собрались и наши прапорщики, и офицеры, стоявшего рядом пехотного полка. Все были уже в курсе, как я взял Берлин на шпагу, и пришлось выслушать целую кучу поздравлений в свой адрес. Между тостами у меня требовали раз за разом рассказывать, как было дело, и я устал повторять одно и то же. К нам на огонек заглянул капитан Ржевский из Тобольского пехотного. Тот самый, что спорил со мной еще в Мариенвердере. Под конец вечера он подсел ко мне и предложил выпить за мой пушкарский талант. — А ведь я должен вам, Константин Платонович. Я махнул рукой. — Ну его, забыли. Нет, — Нет-нет, не отказывайтесь. Иван Герасимович говорил, что вы собираетесь подать в отставку и уехать в имение. Это правда? — Угу. Тогда подарок будет очень кстати. «Я договорился кое с кем, и ваших близнят списали подчистую. Орудие сняли с лафета, и ваш денщик упаковал его в ящик. Думаю, вам приятно будет поставить его перед своей усадьбой в память о военной службе и Тобольском пехотном». «Степан Матвеевич! Вот уж не ожидал!» «Ржевский угадал!» «Орудие мне пригодится, но не как память, а для магомеханического устройства. Я собирался переработать идею боевого треножника и поставить туда именно такое орудие. Вряд ли мне придется использовать его в бою, но для опытов точно пригодится». Перед отъездом у меня побывало еще двое посетителей. Во-первых, посыльный от Тотлебена с письмом и сундучком денег. Авантюрист написал мне длинное послание, в котором Цветасто благодарил за доверие, передавал мне деньги и намекал, что готов и в будущем работать со мной во всяких щекотливых делах. Сумма, кстати, оказалась больше, чем я ожидал. Целых три тысячи полновесных довоенных талеров. Во-вторых, меня навестил поручик Серафим. Под Кунерсдорфом он был ранен, но уже шел на поправку. Константин Платонович, вы же будете ехать через Москву? Не могли бы завести моим родным письма? Честное слово, вас примут как родного. Двери дома Волконских всегда открыты для вас. Я пообещал доставить послание лично, либо нарочным из Петербурга. И только когда мы попрощались, я сообразил, Волконские же... «Князья! Хорошо, что я не знал об этом, когда тряс Серафима у Голицыных. Не окажись юноша понятливым и отходчивым, у меня бы появились проблемы с этим родом. Жаль, но увидеться с Суворовым мне не удалось. Его отправили по какому-то поручению, и я попросил передать ему письмо. Надеюсь, мы с Сашкой еще встретимся».